Глава двадцать девятая. День шестой. «Кстати, они ведь назвали меня сумасшедшим ублюдком Ли», — вспомнил я одну деталь. «Неужели это из-за твоего общения со стражами в прошлый раз?» «Не понимаю, о чем вы говорите», — передернул осати плечами. «Ладно, сумасшедший звучит лучше, ублюдка. Может, народ потом сократит мое прозвище, и ублюдок сам выйдет из оборота. В каком-то смысле я действительно сошел с ума». Я размышлял уже о своей реинкарнации в теле Ликона. Если система Цунь-Ши-Дао работает во всех мирах, то получается, что переселилась только моя душа, то, что является ядром личности. Поэтому многие малозначимые воспоминания из земной жизни померкли, покрылись густым туманом. После смерти в огне моя душа переселилась в мир Фан-Ши, что переводится примерно как «вечное пекло». Иногда я чувствовал лёгкую ностальгию и тоску по прошлым временам, по друзьям и родным, но всё же понимал, что нельзя отказываться от второго шанса. И во взрослое тело ликона моя душа попала не просто так. Я не собирался отказываться от прошлого наследника рода Чай, несмотря на давление окружающего мира. Если кто-то думает, что сможет сломать кочегара, он глубоко заблуждается. «Сумасшедший ублюдок Ли!» раздался громкий голос когда мы дошли до базарной площади толпа расступилась явив нам крупного мужчину грозного вида здоровяк имел широкие руки и ноги и весил на первый взгляд раза в два больше меня однако тело его было сложено более сбалансировано чем у толстяка чена меня зовут сумасшедший хултонг известный так как гроза шунь ляо я прибыл в шей когда узнал о том что один дерзкий практик посмел украсть мое прозвище». «Гнойных грибов объелся, брат Хутонг», — приподнял я бровь. «Не я придумывал себе это прозвище. Это сделала сестрица Бхоль». Я показал рукой на то место, где только что стояла Сати. девушки и след простыл. «Уже неважно», — рыкнул Амбал. «Я не собираюсь оставаться посмешищем, поэтому вызываю тебя на поединок». «Победитель заберет себе титул сумасшедшего!» «Ага! И на какой же ты ступени, брат?» «На ступени бойца!» Практик выпустил свою духовную энергию, и над ладонью заплясали язычки багрового пламени. «Как это низко! Вызывать на поединок практика, который ниже тебя на две ступени!» — покачал я головой. «Разве ублюдок Ли не на ступени рекрута?» — нахмурился он. «Потух он недавно!» пояснил ему кто-то из зевак. «Потух? Что ж, две ступени — это не такая уж большая разница. Я прибыл в Шейджоу не просто так. Титул сумасшедшего достанется мне. Готовься к бою, брат Ли!» хутонг ощерился в безумной улыбке. «Мне не хотелось устраивать драку на ровном месте. К тому же я не переоценивал свои силы. Справиться с практиком ступени бойца у меня шансов мало». Поэтому я прибег к последнему аргументу, который мог позволить отменить поединок. Несколько часов назад я сражался со Змеей Хвостом. Я поднял вверх левый рукав ханьфу, оголяя предплечье. Показались бинты, слегка пропитанные подсохшей кровью. И все еще нахожусь не в лучшей форме. Действительно ли брата Хутонга устроит поединок с практиком на две ступени ниже него, да еще и не отошедшим от ран? «Бесчестно!» — загомонила толпа хутонг свирепо оглядел народ и зеваки притихли думаешь сумасшедшего хутонга остановят такие мелочи сражаться с раненым много умения не надо заметил кто то заткнитесь плебеи так и быть я подожду пока ублюдок ли оправится от ран и тогда мы проведем поединок который признают обе стороны сумасшедший хутонг просто так не отступится отлично кивнул я с облегчением вскоре мы с тобой помиримся силами а пока что мне надо прикупить риса я разрезал толпу скопившихся зевак и прошел на рынок шел конец второго сезона но пока еще сбор урожая не наступил поэтому цены оставались высокими Поторговавшись я приобрел мешок дешевого коричневого риса в этот момент как раз объявилась сати уверена что вы решили уклониться от боя господин я пропил память но не мозги». «Спорное утверждение, но я воздержусь от замечаний», — произнесла она едко. «Молодец. Бери мешок, пойдем домой». «Мешок?» — вскинула она брови. «Оруженосец должен иметь свободные руки, чтобы быть готовым в любой момент прийти на помощь Сюзерену». «Ага. Ты так часто приходишь мне на помощь, что я даже со счета сбился», — проговорил я язвительно. «Я ранен. Мне нельзя напрягаться. Тащи рис» если не собираешься садиться на диету». Сати сверкнула на меня своими темными багровыми глазами, но все же подчинилась и закинула мешок на плечо. Вес он имел приличный, но девушка не выказывала признаков усталости, что и неудивительно. Рекрут Бхоль и не такие тяжести могла таскать. «Это он! Сумасшедший ублюдок Ли!» — раздался чей-то виск. «Я вздохнул и обернулся на новых гостей». Какой-то работяга шел вместе с двумя стражами к нам. «Какое у вас ко мне дело?» «Ликон, ты обязан возместить сломанную крышу гражданину Шейджоу», — заявил один из стражей. «Цена вопроса — три серебряные монеты». «Замечательно. Выставьте счет Фунь По, который вероломно напал на меня, или его хозяину Толстяку Чену», — произнес я раздраженно. «Ликон, именно ты разрушил собственность гражданина. Самооборона». «Значит, ты не хочешь платить штраф по-хорошему?» Страж положил руку на рукоять клинка. «Попробуй, смерть!» — фыркнул я, прикоснувшись к своей кочерге. «Деньги вы получите только через мой труп. Я всегда признаю свои долги. Но в этом случае ваш путь лежит к фунь-по. Ты больше не под защитой своего отца, ублюдок клей Поэтому следи за словами», — процедил страж. «Вражда с Цзы, Шу, Хэншей до да добра не доведет!» Может, я и лишился поддержки отца. Но у меня остались свои связи и мой духовный огонь. Так что не пожалею в своем бескостном языке, страж. Хочешь драки здесь и сейчас, я готов сразиться. «Остынь, Ликон!» — пошел на попятный гвардеец, осмотрев собравшихся вокруг нас базарных зевак. «Нечего честной люд пугать. Вот и отлично. До встречи!» Я махнул рукой и направился прочь с рынка. Сати последовала за мной, неся мешок риса на плече. «Почему вы так старательно уходили от поединка с сумасшедшим хутонгом, но так агрессивно вели себя с людьми дзы? Потому что я не желаю быть дойной коровой. И если не заявить об этом открыто, стервятники будут кружить над моей головой постоянно». Сати промолчала. «Кстати, где тут алхимическая лавка? Надо бы изучить ингредиенты более внимательно». «Девушка повела нас в другую часть города» и вскоре мы прибыли к уютному торговому дому с нарисованной пилюлей на вывеске. Внутри, помимо готовых лекарств и зелий, продавались также отдельные ингредиенты. Я внимательно запомнил, как выглядят разные составляющие, хотя некоторые, как назло, были представлены готовым порошком. Кровесвертка выглядела, как набухший спелый алый бутон, а гнойный гриб походил на склизкую поганку. Я приобрел по одной штучке, хоть за это и пришлось выложить кругленькую сумму. Жемчужная орхидея была представлена только в качестве порошка, но и его я приобрел маленькую щепотку. Жгучелист рос во дворе, а перечную мяту и шипалист выращивали на огороде, так что с данными ингредиентами сложностей не было. Морозное зелье, помогающее скрывать добычу от диких духов, стоило две серебряные монеты за небольшую порцию. Скрепя сердце, я все же прикупил один бутылек с зельем, имеющим плотную пробку узнал, что помимо слюны хищников, которые также не желают, чтобы их добычу пожирали дикие духи, зелье можно приготовить из горной крапивы, растущей на высоких пиках. Я подумывал о том, чтобы самому изготовить емкости из бамбука, но тут меня ждало разочарование. То же самое морозное зелье плохо действовало на древесные волокна. Так что пришлось прикупить несколько пустых глиняных горшочков с пробками для хранения ингредиентов. По крайней мере, они должны быть многоразовыми. Поглядев на ценники возле алхимических котлов, ступ с пестиками и прочего оборудования, я понял, что пока мест лучше ограничиться домашней утварью. Качественные котлы, по словам торговца, повышали шансы на успешное изготовление зелий и пилюль, но мне пока такие вещи были не по карману. Также я переговорил с сыном алхимика насчет доступных рецептов. Инструкции к бальзаму шести лепестков стоили недорого, поскольку они были простые и известные. Еще ценилось змеиное зелье, основой которого был яд хвостов Зелье исцеляло от внутренних хворей, всяких лихорадок и слабых проклятий. Рецепт онова уже стоил приличных денег. Тайнами пилюль культивации не делились даже за деньги. Хотя мне показалось, что дело в моей персоне, а не в желании сохранить секрет. Я пока не решил, стоит ли мне самому пытаться изготавливать духовные пилюли, В любом случае, я в целом изучил, какие ингредиенты ценятся выше всего, поэтому можно будет продавать их на начальном этапе». Лавка охотно скупала разные составляющие, и их не отвращало мое имя. Пухлощокий сын мастера-алхимика с хитрыми бегающими глазками по имени дзупон заведовал продажей товара. Он намекнул, что не против поделиться кое-какими рецептами, если увидит во мне надежного партнера. Придется заслужить доверие в лавке, прежде чем менять профессию ублюдка на алхимика. Также мне поведали о том, что существует лицензия охотника, дозволяющая охотиться на диких зверей в западном регионе Чайфу. Приобрести ее можно было в канцелярии местного дзы за один золотой. Без лицензии лавка не имела законного права покупать ингредиенты животного происхождения. Нарушители могли отправить на каторгу или впаять огромный штраф. К счастью, лицензию можно было приобрести в суду под 10% годовых. Обычно за это время охотник либо расплачивается с взаимодавцем, либо отправляется на перерождение. Пошутил сын-алхимика и сам засмеялся квакающим смехом. Спасибо за поддержку. Глава 30. Мы покинули лавку, и я понял, что в кошеле остались одни медные монеты финансы устремились к дну значительно быстрее чем я думал похоже иного выхода не осталось пора отправляться в рейд за ингредиентами мы заглянули в городскую канцелярию но и там меня ждало разочарование давать лицензию в долг мне отказались якобы из за плохой репутации вряд ли это было личным распоряжением дцзы он ведь не мог знать что я внезапно захочу стать охотником значит мне надо всего лишь накопить один золотой хмыкнул я Я приду к вам позже». Разобравшись со всеми делами, мы направились на западный тракт, проходящий недалеко от загородного особняка. Дорога эта шла к западной горной гряде, вставшей стеной на путь развития провинции Долинного Триумвирата. Где-то на западных хребтах находилась ставка Ордена Семи Облаков, если верить Сати. Только мы покинули предместье и углубились в лес, как на дорогу выскочило двое незнакомцев во вполне презентабельных ханьфу. Не оборванцы, как в прошлые разы. Один был тощим, но гибким, и имел на поясе два одинаковых клинка средней длины. Второй показался более крепким. Он держал в руках древковое оружие, нечто среднее между копьем и алибардой. «Сумасшедший ублюдок Ли! Вот ты попался! Выворачивай карманы, и за тобой должок!» — прокричал тощий. «Мы точно справимся с двумя!» — уточнил его подельник. «Девка не будет вмешиваться!» — А ублюдок потух до личинки, — заверил первый. Я обернулся, уже зная, что увижу. Естественно, Бхоль успела спрятаться куда-то. — Какой ещё должок? — произнёс я, доставая щиток. — Тебе память отбила, сволочь? Из-за тебя меня прозвали Одноухий Зайбацу! — взвизгнул Тощий. Мужчина повернулся правым боком, и я увидел, что вместо правого уха у него кривой заживший шрам. — Твоих рук дело, ублюдок Ли! «Выворачивай карманы, и, быть может, я приму твои извинения». «К твоему сожалению, денег у меня практически не осталось. Несколько десятков медиков хватит, чтобы замять этот древний инцидент». «Издеваешься? Даже золотого будет мало!» «Раздевайся, Ликон!» «Чего?» — произнес я шокированно. «Что ты собираешься делать с моим телом?» «Брат Зайбацу!» — осуждающе поглядел на него подельник. «Идиот!» «Не в том смысле! Ублюдок Ли пройдет голышом через весь город, и тогда его репутация будет растоптана!» «Точно! Снимай одежду, Ли!» — обернулся ко мне крепыш. Вместо ответа я закрепил щит на левой руке и достал свою кочергу. «Отрыжка хургла! Попробуйте меня заставить!» «Ха-ха-ха-ха-ха! Он действительно бегает с кочергой! Она даже с крестовиной!» — хохотнул подельник. «На то он и сумасшедший ублюдок Ли!» — фыркнул одноухий Зайбацу. «Если я убью его, то все сразу забудут про мое ухо. Пора положить конец злодействам Ли Кончая». Зайбацу понесся вперед, активно размахивая своими клинками. Они были чуть короче моей модифицированной личной кочерги и тоньше, но выглядели хорошо сбалансированными и прочными. Я отошел с дороги в сторону подлеска, размышляя о том, смогу ли я сбежать от кровожадных преследователей. На лезвиях Зайбацу и Алибарди его товарища заплясали черные языки. Они являлись практиками ступени новичка, а значит соревноваться с ними в беге глупо. Развернувшись, я принял атаку Зайбацу на щит. Раздался хлопок, и меня отбросило назад духовной энергией, но мне удалось удержать равновесие. Щит треснул еще в одном месте. Следовало спешить, а то от моего многострадального щитка и щепок не останется. Я напитал кочергу мимолетной оплеухи своим духовным огнем, и орудие стало порхать в моих руках с феноменальной скоростью. Даже тренированный Зайбацу не поспевал за моими простыми финтами. Я легко парировал кочергой его удары, добавляя мощные оплеухи духовным пламенем. К несчастью, на помощь заебаться поспешил приятель. На моего же оруженосца рассчитывать не приходилось. Здоровяк орудовал алебардой не слишком быстро, но уворачиваться от двоих противников было сложно. В основном подельник целился мне в ноги, держась на приличном расстоянии. В один из моментов лезвия его алебарды все же чиркнуло по мне ниже колена. Я чуть не упал из-за духовного удара. Простая, на первый взгляд, царапина чуть не вывела меня из игры и заставила серьезно хромать. Еще одно такое попадание, и жизненный путь обновленного ликона подойдет к концу. Я перешел в отчаянную контратаку, заблокировав один из клинков заебацу щитом, а второй приняв на собственный бок. Нож скользнул по касательной, прорезав кимоной, нанеся неглубокую рану. Я в тот же момент вытянул руку и ударил противника прямо в глаз сгибом кочерги. Удар пришелся точно в цель, а последующий за этим разрыв черного огня Отправил одноухого заебаться в отключку. «Ублюдок!» — рыкнул напарник. «Сумасшедший ублюдок Ли, если быть точным!» Оскалился я, войдя в раж. Теперь я мог сосредоточиться на втором противнике. Здоровяк с помощью древкового оружия держал меня на расстоянии, стараясь не сходиться в клинче. То я принимал его атаки на щит, то парировал кочергой. Раздавались мелкие взрывы вражеского духовного огня, которые отбрасывали меня в сторону, Мне все не удавалось подобраться на расстояние прямого удара. Неожиданно очередная атака разбила мой щит. Бедный заслон разлетелся на кучу осколков. Крепыш бросился вперед, намереваясь развить успех. Противник сделал ложный выпад, заставив меня поднять кочергу вправо, но сам резко сменил траекторию движения. Лезвие с огромной скоростью приближалось к моему левому боку, грозя проткнуть податливую плоть а ведь добавка из духовного огня может меня сразу отправить на тот свет. Я лишь смог в ответ вытянуть левую руку и высвободить свою духовную энергию. Не знаю, как это произошло, но мне удалось оформить черный огонь в виде овального прочного круга вокруг руки, напоминающего по форме сломанный щит. Видимо, мысли мои крутились вокруг защиты. Вот и удалось подсознательно повторить его форму. Алибарда силой ткнулась в черный щит, скользнула вдоль и ушла дальше. Лицо здоровяка приняло удивленное выражение. Он явно не ожидал, что у меня еще осталась возможность защищаться, и вложил в этот выпад много сил. Мне оставалось лишь наклонить корпус вперед и завершить начатый удар кочергой. Тупым концом я дотянулся до головы противника. Порция черного огня разорвалась с искрами, и голову крепыша резко мотнуло в противоположную сторону. Подельник Зайбацу почти сделал полноценное сальто в бок и рухнул на лесную подстилку из разных трав и папоротника. «Аж воспылал, вашу мать!» — произнес я с бешено колотящимся сердцем. «Хоть это не первое и не второе мое сражение в новом мире, ощущения были все такими же сильными. Слегка отдышавшись, я взглянул на свою ногу. Рваная рана выглядела неприятно, но мне было хорошо известно, что такие вещи чудо-бальзам лечат на ура» бог прорезала до рёбер, но органы целы, так что жить буду. Краем глаза я заметил искорки, поднимающиеся от одного из тел. «Поздравляю с победой над одноухим Зайбацу!» — возникла из ниоткуда сати. «Будете поглощать остатки духовных частиц?» «Он... мёртв?» — проговорил я поражённо. «Отличный удар, господин Кон!» «Отрыжка хургла Я не собирался убивать Зайбацу, но, похоже, у судьбы на его душу были иные планы. Вышло как со змеи хвостом почти, только удар острой части сгиба пришелся не в ухо, а в глаз. А дальше черный огонь завершил дело, проникнув через глазницу и разрушив мозг. Я стоял на месте, не в силах поверить, что собственными руками лишил человека жизни. Слишком сильным оставалось воспитание прошлого мира. Убийство — тяжелое преступление, за которое полагалось суровое наказание. Но не в этом мире. Здесь ты мог... Как заявил сам Зайбацу, бахвалится своими смертельными победами, если за жертву некому было мстить. Человеческая жизнь ничего не стоила. «Вы не будете забирать?» — склонила девушка голову набок «Я молча стоял, смотря стеклянными глазами в никуда». «Тогда, с вашего позволения...» быхоль подошла к трупу Зайбацу и принялась поглощать вылетающие искорки без малейшего стеснения. Воспитанная в суровых порядках девушка-практик не знала сожалений к поверженному противнику. «Второго будете добивать?» — уточнила она, покончив с процессом. «Нет». Дерьмо!» — начал приходить в себя подельник. Сати прыгнула в его сторону и ударом ногой в грудь опрокинула обратно на землю. Алибарду девушка сноровисто откинула в сторону, чтобы владелец не мог до нее дотянуться. «Мы тебя недооценили, ублюдок Ли!» хрипел подельник но банда кровавого хоруда придет по твою душу банда кровавого хорууда уточнил я ходили слухи что банда харуда враждовала с шайкой ушлого пастыря в которой вы когда-то состояли час от часу не легче я опустился на землю чтобы передохнуть немного мне закончить с ним обнажила клинок сати нет то есть как считаешь нужным добавил я негромко Меч рассек плоть так же легко, как и воздух. Удар пришелся прямо в сердце. Подельник, чьего имени мы так и не узнали, захрипел и задергался. Вскоре его глаза остекленели, дух покинул тело, а лишние частички души принялись неспешно покидать мертвую оболочку. Постой. Моя очередь. Несмотря на некое внутреннее сопротивление, я решил не упускать возможность усилиться. Сати отправилась обыскивать первое тело, вокруг которого уже начали скапливаться мелкие огненные духи. Я же разогрел свое дао порцией духовной энергии и принялся вбирать в себя летающие искорки. На душе стало значительно легче. Тревоги, боли и невзгоды отошли на второй план. Эйфория помогла немного прийти в себя. Переживать по поводу убийства человека буду как-нибудь потом. Через какое-то время поток искр иссяк а Сати собрала с тел ценные вещи в одну кучку. Оружие, разрешающее его ношение медальоны, две монеты серебра в совокупности, кисет с табаком, курительную трубку и разную бытовую мелочевку. «Кажется, там были очевидцы того, как на нас напали», — проговорил я. «Сати, поищи свидетелей». «Да, господин». Решение оказалось прозорливым, поскольку моим словам явившиеся стражи верить не спешили. Кое-как я перевязал свою ногу, после чего дал показания. На ублюдка Ли службы правопорядка смотрели свысока, но, к счастью, нашлось несколько свидетелей, которые подтвердили мои слова. Что само по себе чудо, ведь выступить против ненавистного наследника сам Бог велел. Также гвардейцы прислушались к показаниям последовательницы Ордена Семи Облаков. Ее слово значило больше моего. От тел нападавших остались лишь кости. Тратить на них морозильное зелье я не стал. Оружие и вещи погибших забрали, чтобы передать близким. По крайней мере, так заявлялось. Не удивлюсь, если стражи просто продадут имущество и оставят деньги себе. Правосудие здесь работало быстро и не славилось кропотливой работой. Разбойные действия старались пресекать, но за всем происходящим вне города уследить невозможно. Местные разбирались сами, а их семьи уже потом решали, следует ли устраивать кровную месть, или достаточно затребовать дары в качестве извинений. Мой статус наследника все еще выручал иногда, и нас довольно быстро отпустили. Я отправил быхоль в город, благо мы не успели уйти далеко, чтобы девушка прикупила пару кувшинчиков саке. Затем сати подкараулила попутную повозку, до которой я и доковылял. Вскоре мы добрались до особняка, где ученица наложила тонкий слой бальзама и забинтовала мои свежие раны. Плотно пообедав, Я раскупорил один из кувшинчиков и завалился отдыхать. Местное саке производилось из риса и по крепости примерно соответствовало вину. Сати приобрела обычную выпивку, изготовленную в шейджоу. На кувшинчиках виднелись только иероглифы, обозначающие семью производителя. Жидкость была слегка желтоватой на вид и горьковатой на вкус. Все же далеко ему до элитных брендов и современных стандартов очистки. Чебуль в какой-то момент проник ко мне в комнату и принялся играться с вещами. Сон не шел, и я долго лежал в постели, размышляя о случившемся и смакуя Саке. Прошел все стадии от отрицания до принятия. В этом жестоком мире приходилось рассчитывать только на себя и своих близких, которых у Ликона, по сути, не осталось. Правоохранительные органы скорее были слегка узаконенной бандой, следящей за порядком на вверенной территории. Правило — голая сила. Выбор был простым — убей или будь убитым. А значит, я поступил единственно верным образом, как бы моему прошлому я он не нравился. Хургл, кажется, почувствовал мое скверное, как физическое, так и духовное состояние, и вскоре забрался под бочок. Так я и заснул, поглаживая шелковистую шерстку чебуля. Глава тридцать День шестой. Сати Бхоль. Девушка сладко потянулась со сна и позволила себе еще несколько минут проваляться под одеялом. Но затем Сати резко поднялась с кровати и принялась одеваться. Стянув грудь специальной тканью, девушка надела тренировочное кимоно. «Сегодня с утра господин вряд ли куда-то пойдет, так что можно отправляться на тренировку сразу после завтрака». Сати удовлетворенно кивнула, вспомнив о событиях прошлого дня. Наконец-то господин стал напоминать себя прежнего. Нет. Девушка не желала возвращения ублюдка Ли, однако она хорошо успела изучить повадки молодого господина. Знала, чего от него ожидать. После потери памяти Ли Кон вел себя странно, и она не могла предсказать его действия. Это нервировало. Ли Кон зверски расправился с напавшими на него головорезами схожей ступени развития. Даже сумел освоить технику, которую раньше не показывал. Ловко наследник рода Чай всадил кочергу прямо в глаз одноухого Зайбацу. Духовный огонь убил беднягу на месте. Стыдно признаться, но Сати немного завидовала Сюзерену, поскольку кочерга мимолетной оплеухи обладала выдающимися качествами. Оружие выглядело странно, но это не отменяло его эффективности. Клинок Сати также относился к земному уровню и хорошо проводил духовный огонь, но не имел дополнительных особенностей, что ее немного печалило. Бхоль вышла на задний двор. Стояло раннее утро. Солнце только поднималось из-за горизонта. Морозный, непрогретый воздух приятно бодрил. Сати прогнала духовную энергию по телу и довольно потянулась, почувствовав расходящееся тепло. Девушка направилась к колодцу и набрала полное ведро воды. Затем направилась посмотреть, как обстоят дела на ее огороде и заодно полить растения. Скоро следовало убирать урожай, поскольку теплый сезон подходил к концу. Сати выронила ведро из рук, когда увидела загубленные посевы и следы от отрыжки на земле. Склизкую, непереваренную массу ее драгоценной перечной мяты. шипалист остался нетронутым. Очевидно, мелкий засранец не хотел поранить свои лапки об острые шипы. Убью, гада! Лейкон. Проснулся я от звериного крика. Чабуль заметался по комнате, после чего залез на мое плечо и замер, дрожа. Я помассировал виски. Голова слегка побаливала после возлияния, да и рана на ноге продолжала ныть. Что происходит, я не понимал, но на всякий случай взял кочергу и поднялся с постели. В спальню ворвалась Сати, проникнув через открытый проем. Дверцу все не доходили руки починить. Девушка пылала злобой, сжимая в руках обнаженный клинок. — Пора нам распечатать резервный паёк! — процедила она и направила меч на чебуля Стой! «Успокойся!» — поднял я кочергу в защитном жесте. «Что случилось?» «Случилось? Мои посадки! Сами посмотрите, господин кон!» бухоль умерила пыл и опустила клинок. Я направился следом за ней наружу, и вскоре мы достигли небольших грядок слева от особняка. На земле виднелись следы слизи, а часть растений были обглоданы. «Отрыжка хургла!» — присвистнул я. «Она самая!» — говорила я вам. «Нельзя держать дома вредителей!» «Это что еще за фокусы?» Проговорил я строго, повернувшись к чебулю «Ты зачем испортил ценные ингредиенты? Разве тебя плохо кормили?» «Я уж», — пискнул зверек, не понимая, в чем проблема. А может, он и понимал, что провинился, но считал это пустяком. «Посмотри, что ты натворил!» Я схватил чебуля за шкирку и поднес к грядкам, а затем к жалким останкам от растений. Зверёк попытался укусить меня за руку, но не серьёзно, а лишь в качестве выражения своего недовольства. Ушастый лемурчик извивался, но я терпеливо подождал, пока до него не дойдёт. — Я уж... — протянул он жалобно. — Ты у нас не будешь нахлебником, который только и портит припасы. Либо научишься приносить пользу, либо вали на все четыре стороны, пока какой-нибудь змей хвост тебя не сожрёт. Я вернулся в дом и покопался в купленных накануне вещах. Сати со скептицизмом наблюдала, как я вожусь со зверьком. Я знал, что дрессировка животных занимает значительное время, да и далеко не все будут слушаться человека. Но это ведь волшебный мир с духами и прочими чудными существами. Я подумал, что из моей затеи может что-нибудь получиться. Попытка не пытка. Хурглы славились своим нюхом, благодаря которому находили запасы еды в амбарах и домах. Здесь их считали за крыс-вредителей, хотя, как по мне, выглядели они намного милее внешне. Для начала я показал ему бутон кровосвертки. «Смотри и запоминай!» Чебур откусил лепесток цветка и принялся жевать. Я спешно убрал кровосвертку от морды. «Да не есть балда, а искать такой же в лесу!» Сати покачала головой, то ли выражая недоумение, то ли и сомнение в моих умственных способностях. По крайней мере, девушка перестала злиться и вложила клинок в ножны. «Ты был на волоске от смерти, Чебуль, поэтому должен постараться. В следующий раз я могу не успеть защитить тебя, ясно?» «Да уж». Полдня я возился с Хурглом, пытаясь натаскать его на запах нужных нам трав. Мне удалось донести до зверька, что нам надо кое-что найти в лесу. Вот только конкретная задача до него не доходила. Чебуль притаскивал из ближайших зарослей камешки, какие-то похожие на желуди плоды, Листья, полевые цветы, палки и прочий хлам. Впрочем, вполне вероятно, что поблизости не растет ни кровосвертка, ни гнойный гриб, не говоря про редкую жемчужную орхидею. Несмотря на бесплодность дрессировки, были и положительные стороны. Я оправился после совершенного мной злодеяния. Таков был этот жестокий мир. Придется мне менять свое мировоззрение, если я хочу выжить. Надо брать пример с Сати, которая совершенно не переживала из-за убийства человека. В послеобеденное время я потратил несколько часов, чтобы попытаться повторить ту необычную защитную технику, которую смог исполнить во время боя. быхольно наотрез отказывалось учить меня каким-либо духовным приемом, так что приходилось постигать все самостоятельно. К моему удивлению и разочарованию, мне так и не удалось повторить прошлый успех. Черный огонь плохо повиновался моим командам. То рассыпался на отдельные язычки, То затухал, то взрывался. Требовалось следить за концентрацией духовной энергии, поскольку в случае превышения мог произойти небольшой взрыв. Я действительно старался, ведь мой щит окончательно развалился. Создавать новый или покупать было бы слишком сложно или накладно. Защитное заклинание мне бы в такой ситуации очень пригодилось. Но огонь словно насмехался надо мной, не желая повиноваться. Я мог сплести из него нечто похожее на щит вокруг своей культи, но барьер был непрочным, и любое оружие его легко пробивало. Попытки подать больше силы не приводили ни к чему хорошему. Чуть единственную руку себе не оторвал. И ведь я примерно помнил ощущение от случайно примененной техники. Огонь походил на застывший монолит, а не на податливую бесформенную массу. И я не мог понять, в чем причина. В контроле ли дело? в каком-то особом типе духовного огня, в качестве энергии, в ментальной составляющей. Может, для правильного формирования твердого огня надо самому кирпичей отложить? Пережить стрессовую ситуацию, вернее. Сати убрала весь урожай перечной мяты с шипа поскольку в наше долгое отсутствие растения погибнут из-за недостатка духовной энергии. Плюс вторжение чебуля опасалось. Девушка высушила травы с помощью особой техники своим духовным огнем и растерла в порошок. Также набрала еще одного ингредиента — розоватых, ядовитых листьев жгучей листа. Вечером я почувствовал себя достаточно отдохнувшим. Кувшинчики от Саке решил приспособить для хранения ингредиентов на будущее. Я перелопатил личные вещи Ликона, найдя много полезных в походе предметов. Грубую карту окрестных земель с пометками предыдущего владельца тела, Медный котелок, моток веревки с крюком, кое-какую посуду, торбу с двумя лямками, наплечную сумку для разной мелочи и теплое одеяло, служащее спальным местом, по-видимому. Как упоминала Мо Шен, наследник чаще всего передвигался верхом, заставляя Сати бежать следом. Либо мотался с повозкой, если требовалось перевести какой-то груз. Ли Кон промышлял контрабандой какое-то время, но дело прогорело а затем и кобылу с телегой умудрился поставить на кон и проиграть. С другой стороны, для похода в лес лошадь могла стать обузой. В Чищобе нет дорог, а чтобы найти наиболее редкие и ценные ингредиенты, придется забираться в самую глушь. Проще идти на своих двоих сразу. «Так, значит, вы все же решились», — вздохнула Сати, когда я обрисовал свои планы. «Как я уже говорила, это плохая идея. Но, господин, здесь вы, поэтому...» как вам будет угодно. — Плохая идея, потому что будет меньше времени на тренировки, или ты действительно считаешь, что мы ничего не найдем? — Найдем. Неприятности. — Разве ты не будешь счастлива, что, наконец, избавишься от меня? Сати склонила голову на бок и задумалась. — Интересный вопрос. — Проблема в том, что и я могу сгинуть вместе с вами, милорд. В глубинах леса водятся страшные существа. — То есть желание избавиться от меня ты отрицать не будешь? — хмыкнул я. «Вам показалось, господин Кон. До последнего вздоха я буду верно служить Сюзерену, которому давала присягу». «Интересно, чего вздоха?» Я присмотрелся к карте. «А что за храм дождливого пика?» «Согласно преданиям, в храме том содержится двузмеехвост, страшный демон, которого в ходе тяжелой битвы заточили в камне. Если мне не изменяет память, скоро в храме должен проводиться турнир практиков». «Достопримечательность, значит». «Хорошо. Посетим храм. Заодно и посмотрим, так ли опасен лес, как его малюют Утром мы с Сати и Чеболем собрались в поход, взяв некоторый запас провианта. Мешочек риса, специй и сухофруктов. Одежду я сменил на походное ханьфу, отличающееся узкими полами и штанами, чтобы не цепляться за каждую ветку. Накидка с капюшоном, а также кожаные сапоги, которые следовало перевязывать ремешками. Раны полностью зажили, а пара дней отдыха от тренировок позволила мне набраться сил. «В добрый путь!» — проговорил я, обернувшись в сторону особняка. «Мошен, мы вернемся через несколько дней, я надеюсь». «Удачи, молодой господин!» — помахала нам служанка на прощание. «Берегите себя! Присматривай за господином, негодница!» «Обязательно!» — фыркнула девушка. Я посмотрел на рюкзак, который Сати напелила на спину, как и я. «Точно нет способа запихнуть эти вещи в тот пространственный карман вместе с твоим доспехом?» «Нет», — покачала головой девушка. «Для этого надо будет заключать отдельный договор с духом. К тому же, представьте, что для того, чтобы достать кружку, вам придется тратить половину запаса вашей духовной энергии. Не те у нас ступени, чтобы расточительно распоряжаться духовным огнем». «Ладно, я поудобнее приладил торбу с вещами. Будем считать это элементом тренировки цунь». Глава 32. Мы двинулись вперед, сначала по той самой тропке, которую использовали для бега. Храм Двузмеихвоста располагался на северо-западе от особняка, как раз в том же направлении. Конечно, существовали дороги и тракты, которые мы могли бы использовать, чтобы путешествовать с большим комфортом. Один из ключевых торговых путей из Хэньтаня через Чайфу проходил недалеко от храма, к примеру. Мы могли бы двинуться по дороге на запад, а затем воспользоваться трактом. Однако одной из целей была проверка собственных сил, а также сбор полезных ингредиентов. Поэтому мы двинулись напрямик. По слухам, к западу от храма до самой западной гряды практически нет людских поселений. Те места считались крайне опасными. В сравнении с ними блуждание по лесам рядом с Шейджоу просто легкая прогулка. Хотя сервы так не считали. Регулярно дикие звери выходили к людям, и кто-то из жителей бесследно пропадал. Появлялись звери не так часто, но если ты хотел дожить до седых волос, то лучше не шастать там в одиночку и без охраны. Даже на нас уже успели раз напасть змеи хвосты, когда мы совершали обычную пробежку. Некоторые из диких обитателей охотно приближались к границам поселений и пробовали на зуб человеченку а уж самому в вглубь лесных массивов могли позволить себе только охотники практики или крупные военные отряды, хотя большое войско могло привлечь большого зверя. С неким благоговением вступил я под сень лесных исполинов незведанной земли. Непонятно было, что ждет меня впереди, но страх компенсировался желанием узнать, что лежит за очередным холмом, а также разжиться средствами к существованию. Первые минуты казалось, что вот-вот на меня выпрыгнет из кустов хвост или иное чудище. Однако все было спокойно. Птичьи трели и шелест листвы вскоре стали привычными для меня. Местность рядом с особняком была ближе к равнинной, хоть и встречались местами овраги. Дальше, по словам Сати, по мере приближения к Подкове, опоязывающей Триумвират в горной гряде, местность будет становиться более холмистой. Лес выглядел одновременно привычно и не совсем. Знакомых пород деревьев не встречалось, но постоянно находились похожие. Лес был представлен лиственными деревьями с примесью тропических. Местами виднелись растущие лианы, плющи, опоясывающие бедные стволы. Встречались бамбуковые рощи. Чебуль постоянно ползал неподалеку и приносил мне всякие найденные плоды и цветки. Я неизменно доставал образцы и показывал ему, что следует искать, и Хургл снова убегал на поиски. Периодически я хвалил его, подкармливая полюбившимися ему сладкими бобами или сушеными фруктами. Помня о том, что жемчужная орхидея любит произрастать в темных узких местах, мы запускали его в обнаруженные норы или каверны. Было, правда, неясно потом, то ли зверек ничего не нашел, то ли просто не понял, что от него требовали. К полудню животина устала бегать. Чебуль забрался мне на спину и устроился частично на плече, частично на рюкзаке, вцепившись в ткань когтями намертво, после чего засопел. К обеду мы вышли к весьма живописному местечку. Из-за перепада высоты здесь образовался небольшой водопад и пруд. Петляющее русло шло дальше на юг и проходило мимо нашего особняка. Сейчас речушка была мелкой, но водопад все равно выглядел красиво. «Отпад!» — осмотрел я пейзаж. «Я нашла это место, когда исследовала окрестности особняка», — поведала Сати. «Шум падающей воды отлично помогает расслабиться и настроиться на нужный лад при медитациях. Жаль, оно далеко от поместья». «Да, неплохо было бы поселиться поблизости», — заметил я. Девушка бросила на меня удивленный взгляд. «Я тоже подумала об этом тогда, господин Конн». Мы быстро перекусили взятыми в дорогу рисовыми шариками, после чего продолжили движение. Забравшись наверх неподалеку от водопада, мы почти сразу напоролись на Брона — бегемотообразное существо с шипами на спине. Гад почуял нас. Сразу принялся преследовать и грозно реветь, бросая в догонку разрушительные серые огненные вихри. Снаряды врезались в деревья и разрывали стволы на части, словно артиллерийские снаряды. Бегал монстр быстро. Но ему сложно было маневрировать в лесу, так что нам удалось оторваться. «Фух!» — перевел я дух и осмотрелся. Из-за беготни потерял направление движения. «Не заблудиться бы здесь!» «Не переживайте, господин. Суть подскажет, где север. Полезная техника. И компас заодно». Спустя еще час пути мы наткнулись на лежбище хвостов Чебуль предупредил меня, напрягшись и начав дрожать. Сати сходила на разведку и подтвердила, что впереди гнездо хищников. Так что мы обошли место по широкой дуге. Помимо брона со хвостами видели местных оленей с занятными спиралевидными рогами, а также стайку хурглов, скачущую по деревьям. Чебуль не проникся симпатией к сородичам. Сравнив размеры, я уверился в том, что к нам вышел действительно детеныш, вероятно, потерявший родителей. Мечеклювы периодически сновали. Цветастые попугаи издавали заливистые трели, а один раз я увидел пронесшуюся массивную тень. Быстро поднял глаза в небо, однако неизвестная птица уже скрылась за кронами деревьев. За первый день пути Соте обнаружила три гнойных гриба и еще несколько ингредиентов для других зелий. Гриб походил на грусть, только в шляпке его скапливалось желтое склизкое вещество. В рецепте использовался как гной, так и кусочки гриба поэтому собирали все предельно аккуратно. Я пока что старался запоминать, как выглядят места произрастания и сами ингредиенты. Порой звал сати и просил посмотреть, нашел ли я что-то полезное или нет. Иногда попадались интересные растения, но от своей спутницы в плане добычи я все равно значительно отставал. Во второй половине дня чебуль притащил откуда-то бутон кровосвертки, сразу же обойдя меня по очкам потому что один цветок стоил больше, чем все мои находки. Я потребовал отвезти нас к тому месту, где он нашёл кровосвёртку, или принести ещё цветков, но зверёк меня так и не понял. Я же говорил, от него будет польза. Взглянул я торжествующе на Сати. Случайность, — фыркнула девушка. Пусть ещё хотя бы парочку принесёт. Чабуль, слышал? Тебе надо напрячься, иначе злая Сати резервный паёк распечатает. гауш Пропищал он, сделав вид, что понял. К вечеру, точно по разработанному плану Сати, мы вышли к одному небольшому поселению на несколько десятков дворов. С западной стороны между деревней и лесом стоял высокий мощный частокол. По-видимому, на беге зверя здесь явление нередкое. Постоялого двора здесь не было в наличии, да и денег у нас все равно имелось впритык. «Услуги и кочегара кому нужны?» «Бродячий кочегар недорого» изобразил я одного из виденных в городе представителей профессии. «Кочегар?» — откликнулись из одного из дворов. «Заходите». «Стойте!» «Г-г-господин Ликон-Чай?» «Ага. М да, даже тут про меня слышали». «Что вы здесь делаете, господин?» «Проездом. Кочегаром вот подрабатываю. Ищем, где остановиться на ночь. Но вы ведь наследник Чай». «Больше нет». — покачал я головой. — Долго до вас слухи доходят. — В нашей глуши купец-то раз в месяц останавливается. — Так что насчет услуг кочегара? — Но нам нечем отплатить. — И места мало. — Сегодня лапшу делаем, можем угостить. — Идет. Дома у местных были не совсем обычными. Иногда хибара состояла всего из одного зала, а в других случаях существовала комната для общей зимовки, куда перебирались все жители в холодный период. В центре помещения находился тепловой камень. Иногда сам дом вокруг него и строился. Чтобы удержать тепло, камень укутывали одеялом, а верхушку использовали в том числе как стол. Кажется, нечто подобное в нашем мире зовется котатсу. Ночи уже становились прохладными, так что особо теплолюбивые обитатели перебирались поближе к печке. В отсутствии кочегаров температуру поддерживали углями. Пришлось потратить немало сил, но я смог нагреть камень своим посредственным черным огнем. Сервы глазели на лорда чая во все глаза, но я не выказывал признаков раздражения. Мы с Сати слегка перекусили поданной холодной лапшой с соусом. Затем отправились на поиски следующего дома. Я зарядил еще один тепловой камень, за что нас напоили чаем и угостили булочкой с начинкой из сладких бобов. Однако в ночевке снова вежливо отказали. По всей видимости, они опасались ублюдка Ли, да и домашний хургал не внушал доверия. «Кажется, я пуст». Вздохнул я горестно, чувствуя сосущую пустоту внутри. «Тогда позвольте попробовать мне, господин». «О, решила помочь?» «Как и у вас, у меня нет желания лишний раз ночевать под открытым небом». Я запихнул чебуля в рюкзак, а сам замотал лицо повязкой на манер шарфа, спрятал родовой эмулет, кочергу, и старался не показывать культю, по которой меня также могли бы узнать. В первом же доме Сати удалось договориться о комнате на ночь в обмен на зарядку теплового камня. С представительницей известного в округе ордена люди вели себя максимально приветливо.